Я думал, пусть трудится, ведь тысячи его сверстников работают в тылу, на авиазаводах, готовят для фронта боевую технику. Моя жена, прибыв в дивизию, с первого дня тоже включилась в работу. Стала делопроизводителем в штабе. Все это правильно. Каждый советский патриот считал своим долгом честно служить Родине. Но мне вскоре доложили, что Аркадий, летая на ПО-2 пассажиром, стал учиться управлять самолетом. Скоро он уже хорошо читал карту и вёл ориентировку в полёте. Это уже выходило за рамки обычного. Он расссил техников, как работал Аркадий на аэродроме, не зазнавался ли. Работой его все были довольны. Он вместе со всеми из отдела выбивал пробоины, чистил детали, устранял повреждения, заменял блоки, работал в жару и в холод, в дожди и в слякоть. На самолете связи ПО-2 Аркадий стал летать в роли бортмеханика и штурмана-наблюдателя. Летчики ввели его в строй. Сначала разрешили рулить на земле, потом вести машину в горизонтальном полете, совершать простейшие эволюции. Постепенно он стал осуществлять взлеты и посадки, делать сложные фигуры пилотажа. И вот 14-летний паренек стал летчиком, вылетел самостоятельно. В радости Аркадия не было границ. В Воскодрии его прозвали Летунком. Он стал самостоятельно выполнять задания по связи. Из штаба корпуса летал в штабы дивизий, на командные пункты авиаполков, выполнял самые различные задания. Был в его лётной практике такой случай: едва перетянув линию фронта, приземлился подбитый в бою Ил. Самолёт горел, Недалеко пролетал на своем по два «Аркадий». Не раздумывая, он развернулся, сел рядом со штурмовиком, помог выбраться из кабины раненому летчику Бертникову, снял с подбитого самолета, выполнившего задание на разведку фотоаппарат, доставил на наш аэродром раненого летчика, а фотопленки сдал командиру дивизии генералу Байдукову. Однажды Аркадию пришлось выдержать поединок с мессером. «Аркадий едва успел уйти от атаки вражеского истребителя». Затем он снизился на предельно малую высоту и сумел обмануть фашистов на крутых виражах. Летал Аркадий много, по юношески азартно, с увлечением. К службе относился честно, дисциплину строго соблюдал, и в мечтах видел себя, конечно, лётчиком настоящего боевого самолёта Ил-2. Он изучил эту машину, облетал её на земле и не раз высказывал командиров полков слух свою мечту. За последние дни войны лётчик Аркадий Каманин выполнял боевые задания. Войну он закончил кавалером двух орденов Красной звезды и Красного знамения. К великому нашему несчастью, в первые же послевоенные годы он тяжело заболел, и смерть вырвала его из жизни. В нашей памяти он навсегда остался неуёмным жизнелюбивым, верным сыном отчизны Орлёнка. Многодневный штурм Будапешта был успешно завершен войсками нашего фронта 13 февраля 1945 года. Более 138 тысяч гитлеровцев было взято в плен в ходе этой битвы. Дорога нашего наступления лежала дальше, к Праге, к Вене. Трудные бои продолжались, наступление давалось нелегко. Фашисты оказывали упорное сопротивление. И не только сопротивление. Разведка установила, что немецко-фашистское командование после потери Будапешта создало в районе озера Балатон крупную группировку войск, в которую вошла и снятая с Западного фронта 6-я танковая армия. 6 марта гитлеровцы перешли в контрнаступление. Десять дней продолжались яростные бои. Наши войска обескровили врага и силами 2-го и 3-го украинских фронтов 16 марта сами перешли в наступление на Венском направлении. По-прежнему в ходе боев мы не забывали об учебе. Случалась нелетная погода, и мы сразу же организовывали занятия. Так 2 февраля были проведены занятия с командирами и начальниками штабов полков по теме «Организация штурмового налета», и производство бомбардировочных расчётов. Одновременно проводилась проверка знаний наставления по штурманской и бомбардировочной подготовке.